Глава двадцать Преосвященный грех совершил великий. Предверием греха было назначение Растриги Попа в кладбищенскую церковь. Прослышав об этом, многие обиженные владыкой и пеканом недоброжелатели били челом губернатору. Вечером поздним, когда дремала на часах кремлевская стража, владыка. И правитель, предварительно сговорившись, случайно вышли на прогулку, встретились у шведских палат, тут и побеседовали. Губернатор выразил недовольство решением владыки. — Из Абалакского монастыря, челобитная, — сказал, поддерживая за локоть преосвященного, — ваш подопечный избил монаха. — Не знаю того, и, стал быть, того не было. Слыхал лишь, что кляузник лжив и нрава сварливого, он будет наказан, намекая, мол, не в свое дело лезешь, сердито огрызнулся преосвященный. Еще пишут, что старовер женат на татарке, татарка крещенная, греха в том не вижу, отбивался владыка, девясь осведомленности губернатора. Крещена, да у таможенника уворована, Потирая толстую грудь, в которой булькал смешок, Щурился в темноте губернатор. Таможенник жил с ней не пиканов в церкви Христовой венчался. Все правильно вроде, и в каждом месте уязвимо. Сочини донос пограмотней, и владыки не сдобровать. Выходит, друг губернатор затеял разговор неспроста. Может, из-за страшного суда озлился. «Колодец больно у вас глубок, а как в нем водиться?» Ехидненько пытал он, прослышав, что вода в колодце пропала. «Водица вкусна, свежа. Утре пришлю бочку на пробу, — обещал владыка. Скрывал, что водицы нет. Медведь, которого обучили ворот пустую крутить, бродил зазря». — Погоди, Моисея высекут из скалы, родник забьет, — усмехнулся владыка, предвкушая, как удивит губернатора очередной своей выдумкой, — любил удивлять и удивлял часто. — Старовера своего уберите, Обида на него многие. Губернатор остановился, махнул рукой. В сторону далеких уральских гор там, за рекою, верст за триста, начиналась Европа. Как бы туда ни донеслось. Уберу, уступил владыка и приказал позвать к себе Пикана. Бить тебя стану, предупредил сразу же этим вот посохом. Гневаться не смей. Когда бьют, и я бить должен. — о том упреждал, — угрюмо насупился Пекан. — Эх, Феодосий, — позвал владыка-монаха, который писал донос, — Пекан узнал в нем Буяна, дравшегося на площади с медведем. При виде Пекана монах оробел, попятился, от него дурно запахло. — Боится твоей лютости. — Вон, вон, — прогнал владыка-черноризника, — я не боюсь. Убоялся бы, ежели бы не сан твой хмуро усмехнулся Пекан, не поддержав владычной шутки. — Руки просят? — вот этот статуй бей, — посоветовал владыка, примеряясь к Пекану посохом, — тоже Антонием зовут. Статой был куплен в Риме за большие деньги. Кто отлил его из бронзы, владыка не знал, но, увидав святого, проникся трепетом. К тому же святой оказался тезкой. — Вот, бич, стягай его! — совершая святотатство, велел владыка. — Думай, что стигаешь меня! Почувствовав посох на спине, Пикан забыл пробить и, схватив десятипудового католического святого, замахнулся им на Преосвященного. Владыка в ужасе присел, однако удар миновал его. Грохнувшись камни, статуя развалилась, отпала голова, отломилась рука. Увидев неслыханное глумление над цветым, владыка оскорбленно всхлипнул, стал представлять отпавшие руки и голову. Прости, отче, забей до смерти не пикну, покаянно просил пикан пристыженный горем преосвященного, потерявшего дорогую игрушку, ни одну из икон, стоивших целое состояние архиерея не ценил так высоко. Голову-то не ему мне оторвал. — И руки мне из плеча вывернул, потому как я и есть Антоний, — пожаловался владыка. — Твою голову к плечам не приставить, и руки не прирастут, а этого я живо сращу. Никто не углядит, что был сломан. — Сможешь? — не поверил владыка. — К утру все излажу. Радости Преосвященного не было предела, когда увидал в прежнем виде скульптуру святого. Ни на шее, ни на плече следов шва не обнаружил. Сунув Пикану деньги, счастливо пробормотал чародей. — Как смог такое? — Руки-то у меня живые! — усмехнулся Пекан, возвращая деньги. — Не за деньги старался. Наказание какое будет? — Милости, милости заслуживаешь, — замахал руками владыка, — я от службы в церкви освобождаю. Бери женку свою, бери помощников и плыви на север, неси туда слово Божие, будь справедлив, — к тамошним людям, грабят их купцы и служилые. Стон стоит Иване, а церковь Христова добром и правдой сильна, где сам не справишься, пиши мне, на всякого управу найдем. Благословив Пикана, выдал ему подорожные книги и крестов для новообращенных, провожая шепнул, про грех-то мой никому не сказывай святого! Ох! Ох! Так-то мыслимо ли! Он хоть и латинский, а все же святой! Владыка в почтительном ужасе щурился, а глаза через узкие щелочки смеялись. Пекан, вспоминая о добром и мудром старике, улыбался. — Везет мне в последнее время на хороших людей! «Далеко ли?» — допытывался юродивый Спиря, часто бывавший в доме пеканов. «Отсюда не видать!» — буркнул пекан, усаживая фешу в лодку. Перешагивая через борт, поскользнулся. Рассерженный орлан клюнул в руку. «Стал быть, по пути так эдак, прыгая следом, — решил Спиря, а потом потребовал. — Пташку дай, кормить ее буду!»